Глава 20. «Твою маму через колено! Ну что это за непруха такая?» Я дергал за стропы, только парашют намертво застрял в ветвях. Причем это уже второй. Марат свой тоже не мог сдернуть. И теперь, стоя рядом, помогал справиться хотя бы с моим. В конце концов, проскользнувшись на грязных остатках снега, он злобно сказал. «Командир, может, хрен с ним? Нам тут что, до утра торчать?» «Да, действительно».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 Да и дождь очень в тему. Собачками они воспользоваться не сумеют, так что за мной бегом марш. Но бегом не бегом, но быстрым шагом, постоянно вслушиваясь и всматриваясь в темноту редколесья, группа двинула на восток. Выбросить нас должны были в районе Эгельнштайна. Это километров 20 северо-западнее Ангербурга, конечной точки нашего рейда. Потому теперь придется поработать ногами. Хотя так и задумывалось. Уйти подальше от места выброски – первейшая заповедь диверсанта. Теперь, когда фрицы найдут парашюты, они нас будут искать гораздо западнее. Правда, это все при условии, что летуны не промахнулись. А ведь в этих местах малейшая промашка, и ты просто можешь брякнуться в какой-нибудь город, фольварк или хутор. Тут нашими просторами и не пахнет, а расстояние между населенными пунктами хорошо, если километров по 10 будут. Но потом смогли сориентироваться, и выяснилось, что летчики не подвели».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 Но ну, вылитые фрицы, только сильно заморенные. В немецких касках с немецким оружием, в камуфлированных эсэсовских куртках они сильно напоминали группу немецких диверсантов, шляющихся по своему же тылу. Кстати, и документы у нас были соответствующие. По ним мы спецкоманды штумбарфюрера Рауха, выполняющими специальное же задание. Обычная пехтура со спецслужбами старалась не связываться.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 Особенно понравился один, призывающий к светомаскировке. На нем был нарисован скелет, сидящий верхом на английском самолете и кидающий бомбу в одинокое освещенное окошко дома, стоящего на земле. Нарисовано, если это допустимо сказать примирительно к плакату, очень здорово. И скелет такой мерзкий, что ли. В общем, смотришь, и сразу хочется выполнять все требования ПВО. Мда... Вот в чем можно поддержать Гитлера, так это в том, что он не терпел разных постмодернизм, кубизм и прочие измы в искусстве. А то, как увидишь, хаотичные пятна, размазанные по холсту, сильно напоминающие испорченный тест Люшера, так сразу вспоминаются слова убиенного Хрущева, обращенные к таким художникам. Он одним словом охарактеризовал всех этих деятелей. Педерасты. И я с ним полностью согласен.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 «Господа лейтенанты, пойдемте в Гаштет. Там всегда найдутся люди, готовые поговорить, даже если не с нами, то между собой». «Ну, Гаштет так Гаштет. Тем более немецкое пиво всегда отличалось отменным вкусом. Только по пути к кабачку я увидел вдруг очередной плакат и начал хихикать. Там была нарисована группа людей, сидящих в пивной, а над ними нависла зловещая тень в плаще и шляпе, призванная олицетворять иностранного шпиона. «Вот теперь и мы также нависним. нависнем». «Да».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 И через минуту Гофман, сидя за нашим столом, уже вовсю трепал языком. Рассказал, что его ранили еще под сувалками, но кость была не задета, и вскоре он опять вернется к своим гренадерам. Что здесь фронтовиков очень мало, в основном штабные крысы и фолькштурм. Так даже выпить толком не с кем. А в нас он сразу разглядел своего брата-окопника. Видно было, что мужик соскучился по хорошей компании и готов трепаться безостановочно. Он поинтересовался характером ранения Марата, Потом спросил, куда меня жахнуло. Я, запинаясь, ответил, что контузило русской миной от тяжелого миномета. Фрид сочувственно покивал и опять начал заливаться соловьем. Рассказывал про город и про госпиталь, поинтересовался, где нас лечили. Шараф быстро увел разговор от опасной темы, сказав, что его старинный друг Вилли забрал нас из Кенезбергского госпиталя, предложив провести отпуск у него. А потом Макс, который стал на этот момент Вилли, начал говорить про воскресный парад. Гофман на нем отозвался отрицательно, сказав, что сейчас вовсе не до парадов. Хотя, с другой стороны, для поднятия духа гражданского населения парад – это всегда хорошо. А еще через полчаса обер-лейтенанта после третьей кружки порядком развезло. Поэтому, узнав все, что нам было нужно, мы поспешили свалить. Поспешили, потому что, сделавшись пьяненьким, Гофман моментально стал неблагонадежной личностью –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 то картинка становится более-менее понятная. Армейские разведчики шустрили, выявляя замаскированные укрепрайоны и фиксируя перемещение частей по территории. Пока они молчали, немцы не ничухались. Но как только выходили на связь, этот квартал леса тут же оцеплялся и прочесывался. Пелингация здесь на самом высоком уровне работает. Только все это я и без газеты знал, общаясь с ребятами, ходившими на ту сторону. Но они ходили максимум дней на 10.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 И мясо, только вяленое. Воды здесь везде хватает, так то от жажды не умрем. А вот сколько времени мы на чисто своих продуктах просидим, столько времени фрица о нас ничего знать и не будут. Погруженный в свои мысли не сразу заметил, что на дорогу опустилась темнота, и вести наблюдение вдоль нее стало бессмысленным. Но и того, что увидел, хватало, чтобы сделать выводы о жизни, бьющей здесь ключом.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 и я моментально направил ствол в ту сторону. Но это оказался шараф, который пришел меня подменить. Потом мы поели, опять отдохнули, и глубокой ночью приступили к одной из самых ответственных частей плана – заброски взрывчатки в город. Сами мины занимали немного места, но тяжелые были сволочи, как будто из свинца их делают. Поэтому, похряхтывая и ругаясь под нос, распределили груз и двинули в сторону Ангербурга.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 А до окон ближайших домов было метров 100, и те были плотно завешены шторами светомаскировки. Поэтому работали почти без опаски.